Думские коммунисты впереди всех. 6 июля 1994 года кинорежиссер Станислав Говорухин, ставший депутатом Думы, предложил пригласить Солженицына после его путешествия по стране выступить на заседании Думы. Предложение отклонили. Говорухин вроде бы успокоился. Но тут возник депутат и Братищев, профессор. Он настоял на повторном и притом непременно поимённом голосовании. А против поимённого наши депутаты, наши отцы отечества, никогда не могли устоять. И тот, кто только что голосовал против, теперь в страхе, что будет зачислен в сталинисты, трусливо проголосовал за. Предложение приняли. Поступок Голорохина понятен. Он такой же, как Солженицын, огалтелый и неграмотный антикоммунист. да еще и автор приторного фильма о нем. Словом, человек старался за своего. Но Братищев, ведь он же коммунист, и, надо полагать, согласовал свое непустячное предложение с Зюгановской фракцией, которую, судя по всему, не смущает, что антикоммунист и антисоветчик номер один поднимется на трибуну благодаря только их, коммунистов, стараниям. Непостижимо, неужто им, дунским коммунистам, мало что уже давно, особенно последние 10 лет, их всё обстолдо-обстол в да об физиономии. И главнейшую роль в этом играет именно он, кого они пригласили. Неужто мало им тех коммунофобских и антисоветских бредней, что читали они у Сложеницына и о плеух от него полученных? И теперь по заре с нужно им всё это ещё и услышать с государственной трибуны собственными ушами. Ещё и подставить Очился свои подозвержения, будто бы божьи росы, ещё и схлопотать новую затрещину. Что ж, готовьте свои лониты полупочтинешие. По вашим заслугам в доме вы получите всё, если вам мало того, что услышите от сложеницы на выступлении по телевидению, которое уже обещано. А Яковлевым. Вот ваша эволюция. Вы уже на перегонки с Яковлевым. Может быть, вам посчастливится еще раз собственными ушами услышать и то, что Солженицын в дуэте с Жириновским уже пропел по поводу расстрела предшественника вашей думы. Естественная и закономерная акция. Я думаю, что было бы гораздо полезнее пригласить вас, полупочтеннейшие, не Солженицына, а артиста Михаила Ульянова. Он когда-то прекрасно прочитал по радио весь тихий дон. Это было незабываемо. Так вот, пусть бы он, мастер шолоховских текстов, в счет покаяния за свои грехи последних десяти лет, с чувством, с толком, с расстановкой, прочитал бы для ваших тугих ушей письма Шолохова о Солженицыне. Хотя бы вот эти строки. Прочел Солженицына «Пир Победителей», пьесы в стихах и в круге первым. Поражает, если можно так сказать, какое-то болезненное бесстыдство автора. Что касается формы пьесы, то она беспомощна и неумна. Можно ли о трагидийных событиях писать в эпиреточном стиле, да ещё в виршах такими примитивными, каких избегали даже одержимые поэтической чесоткой гимназисты былых времён. О содержании говорить нечего. Все командиры русские и украинцы либо законченные подлицы, либо колеблющиеся, ни во что не верящие люди. Как же при таких условиях батарея, в которой служил Солженицын, дошла до Кёнигсберга? Или только персональными стараниями автора? Почему осмеяны солдаты русские и солдаты татары? Почему осмеяны солдаты русские и солдаты татары? Почему власы соизменники родины, на чьей совести тысячи убитых и замученных наших, прославляются как выразители чаяний русского народа? На этом же политическом и художественном уровне стоит и роман в круге первом. У меня одно время сложилось впечатление, что Солженицын – душевно больной человек. Что он, отсидев некогда, не выдержал тяжелого испытания. Шолохов не был осведомлен об истинной тяжести испытания. Владимир Бушин и свихнулся. «Если это так...» то человеку нельзя доверять перо злобный сумасшедший потерявший контроль над разумом помешавшийся на трагических событиях тридцать седьмого года и последующих лет принесёт огромную опасность всем читателям и молодым особенно если же Солженицын психически нормальный то тогда он по существу открытый злобный антисоветский человек и в том и в другом случае Солженицыну не место в рядах СССР Я безоговорочен за то, чтобы Солженицына из Союза писателей исключить, так писал великий писатель в 1967 году. В последующие годы болезненное бесстыдство, злость и остервенение, лживость и наглость Солженицына только возросли. Спустя два с лишним года после шолоховского письма его из Союза писателей исключили. Но когда Ельцинский режим полностью оправдал его, присудил государственную премию и принялся усиленно уговаривать вернуться в Россию, свободолюбивые и гордые руководители Союза писателей так высоко чтущие Шолохова, что даже учредили и премию в его честь, тоже отказались от всех упрёков в сложенецыну, извинились перед ним за своё былое тупоумие и стали умолять вернуться в лоно Союза писателей. Тут нельзя не вспомнить, что в декабре 1962 года, после известного правительственного приема на Ленинских горах деятелей литературы и искусства, Солженицын писал Шолохову «Глубоко уважаемый Михаил Александрович, я очень сожалею, что вся обстановка встречи помешала мне выразить вам мое неизменное чувство, как высоко я ценю автора «Бессмертного Тихого Дона». Увы... Указанное чувство в осень оказалось неизменным. Позже Солженицын присоединился к тем и даже субсидировал их, кто с пены у рта уверяет нас, что Тихий Дон написал не Шолохов. Наталья Решетовская написала о Солженицыне две книги. Вторая недавняя называется «Обгоняя время». Очень точная заглавия – Да, вся мерзость нынешнего времени, пещерный антикоммунизм и малограмотная антисоветчина, злобность и лживость, цинизм и нахраб, религиозное ханженство и предательство – все это уже давно было явлено миру в образе Солженицына. И вот с бородой под Достоевского, во френче под Керенского, резвой походкой марксиста-футболиста-бурбулица сбежал Солженицын на высшую в державе трибуну. И тот заглядывая в бумажку, то обуреваемый скорбью и гневом, закрывая глаза и ударяя себя ладонью по лбу, произнёс долгожданную, вперёд смотрящим коммунистам речь. Что же он сказал? На первый взгляд может показаться, что это был заурядный, надоевший всем литературно-патриотический трёп. Как сказал в газете Завтра мой добрый приятель Николай Анисин. Но в самом деле, вроде бы всё тут было давно знакомо. До да оскомины известно, до да чего-то банально, до да судорог избито. Начать хотя бы с того, как обильно и неполноценно говорил оратор о своих неусыпных трудах на благо родины и о своей пророческой прозорливости. Я 4 года назад говорил и повторяю сегодня. Я отмечал. Я неоднократно повторял. Я предупреждал. В своё время я посвятил этому много выступлений. «Я за рассвет культур всех наций. Я находил ключ. Как старался человек? Ну просто из кожи лез в своем заокеанском поместье. И чего добился? А ничего. Не послушались учителя и пророка. Именно тут оратор первый раз закатил глаза и шлепнул ладонью по лбу. Я издально наблюдал это. Сердце разрывалось». И на великом пути своём из Вермонского поместья в Троице-Ыльковскую, что в правительственной зоне под Москвой, тоже не знал народный печальник отдыха. Я ехал и видел, я контактировал, я встречался, я столкнулся, я насмотрелся и везде говорил. Я везде отвечал, я везде спорил, я везде отрицал. Каков же итог? Опять не хотят слушать. Ну что делать с этим тупыми соотечественниками? И вот уже нынешние дни. Прекрасно, роскошно, новые поместья, но я брал цифры и видел, я прочёл, я думаю, я рассматриваю, я осознаю, я не вижу другого выхода. Я не могу скрыть огорчения. Тут он оратор ещё разок врезал себе в полбу и прессу купил. Я больше всего хотел бы сказать о будущем грядущем. И так без конца: я, я, я, я. Оратор якнул раз 30 или 40. Что ж, неплохой результат для закрытых помещений. Но сегодня нас этим уже не удивишь. За 20 лет отсутствия Солженицына выросло новое поколение низо-рядных мастеров этого вида спорта. Например, не так уж давно Асапчак и Девалкогонов показывали более высокие результаты. Словом, ничего нового, несмотря на все старания. А взять сам язык, каким была произнесена речь, Как известно, Сложеницын считает себя великим знатоком русского языка и очень любит упрекать других в отсутствии чутья к нему. Но Боже милостивый, сам-то как говорит и пишет. Мне уже приходилось отмечать это. Дело у него доходит до элементарного непонимания смысла и иных русских слов и неправильного их употребления. Надо, допустим, сказать ухом не вести, а у него рылом не вести. Надо ехать верхом, а хлюпкой без седла. а у него «охляблю» и тому подобное. И вот, будучи полным глухарем, он самоуверенно поучает других. Все это мы видели и в его думской речи. По поводу выражения «субъект федерации» Солженицын язвительно воскликнул. Великолепное слово. Учитель не понимает, что это специфический термин, который, конечно, не уместен в поэме о любви, но имеет полное право на существование в сфере государственно-правовой административной. Такой же глухаризм писатель обнаружил, встретив аббревиатуру ГПУ – Главное правовое управление. Надо же настолько потерять чувство языка. Это, мол, совсем рядом со ГПУ. Правильно. Но при чем здесь чувство языка? Тут простое совпадение, каких встречается немало, и порой гораздо более разительных. Был, скажем, Александр Македонский, и есть Александр Солженицын. Был Владимир Красное Солнышко, и есть Владимир Жириновский. Был поэт Борис Пастернак, и есть Борис Абрамович. Что из таких фактов следует? Когда-то Владимир Соловухин, единомышленник Солженицына, сильно гневался по поводу сокращений и аббревиатур в современном русском обиходе. «Фий», — говорил он, «какая гадость». все эти ГБТ МХТ МГУ ОГПУ НКВД КГБ он осторожно обходил и видел в этом неуважение советской власти к русскому языку. Как жаль, что тогда никто и этого народного печальника не спросил, читал ли он церковную литературу, хотя бы церковный календарь, и что означают там, допустим, еп или аб. Оказывается, епископ и апостол, осв или сышмеч оказывается святой и священный мученик. Ну а что такое наконец аббревиатура БМ? Столь похоже на БМП боевая машина пехоты, оказывается Божья матери. Так что не потому, адресу метал Солоухин свои пламенные стрелы гнева, совсем не потому. Стыдя другие за отсутствие чувства языка, свою речь оратор, как это у него водится, обильно насыщал речениями такого рода. Экономическая самостоятельность масс. Народные массы в шоке. В массах белорусского народа. Наилучший профессиональный элемент. Миграция ущемляет коренное население в имущественных объектах. Я контактировал. Да это же русскоязычный Чубайсы или Гайдар. Это Бурбулис, старовой этого, Новодворское. Но мыслимо ли вообразить Шолохова, Леонова Твардовского, пишущих или произносящих. Я контактировал. Или вот Эллипсоид власти. Газетные грамотеи тут же подхватили. Эллипсоид, эллипсоид. Ах, как выразительно. Да почему? Ведь это тело, образованное вращением эллипса вокруг одной из двух его осей. В первом случае получается нечто вроде огурца, в другом вроде репы. Что тут может напомнить власть ее строения? Разве не больше подошли бы конус или пирамида власти? А рядом с этими эллипсоидами, элементами, объектами, функциями, компетенциями, контактами в речи красовалось нечто, по убеждению оратора, кондово-русское. Мы все напрогляд. В нагон слали письма. И общее впечатление такой неуклюжести, как у коровы на льду. Дело здесь в том, что своего языка, как, допустим, у трех помянутых высших классиков советской литературы, у Солженицына никогда не было. Поэтому, не получив с детства собственной прочной языковой базы, он очень восприимчив к разного рода языковым веяниям, к моде. Так в 20-е и 30-е годы у нас, о чем уже говорилось, были в большом ходу сокращения слов. Нацмен, нарком, краском и тому подобное. Это веяние долго сказывалось в языке Солженицына. Мы у него то и дело встречали стройучасток, хоздвор, цемзавод, замдир, в индлют и тому подобное. Видимо, недавно прочитал Пирамиду Леонова. Там колоритнейший персонаж, старый циркач Дюрсо, частенько говаривает так: "Когда деньги и здоровье кончаются, немножко к раньше жизни это создаёт некоторые неудобства. Под шумок сойдёт немножко мистики. Сбоку виден немножко красный фонарь и тому подобное". Вот и в думской речи сложеницы мы неожиданно услышали Мы с ним ещё будем немножко консультироваться. Я немножко прочту. Стало немножко восстанавливаться. Ко всему этому следует добавить, что ведь ины мы места речи, и разумить-то мудрено. Сказал, например, у земства наиболее широкая компетенция внизу, но оно земство растёт вверх до всероссийского уровня, хотя тут компетенции и функции его уменьшаются. Ясно? Земство растёт, а компетенции его уменьшаются. Как видно, ничего тут не поняв, другая газета опубликовала такой вариант этого пассажа. Уземственной более широкой компетенции внизу, но она компетенция растёт к верху до всероссийского уровня, хотя тут компетентные функции её компетенции уменьшаются. Понятно? Не земство растет, как в первом варианте, а его компетенция, и уменьшаются при этом не компетенции и функции земства, а компетентные функции самой компетенции. О, Господи, и он нас учит! Или власть государственная не может вообще никогда быть источником народной жизни. Покажите мне хоть одного человека, который думал бы, что Ельцин и Черномырдин – источники его жизни. Еще об этом же. Правительственная власть не должна распространяться на области, где свободное дыхание людей и их самоопределение. Ах, да чего красиво. Но что такое свободное дыхание и где оно есть, а где нет? Скажи внятно и чётко. Нетушки, небезопасно. Боже милости, вы он ещё извит о советском обрачном сознании. Это и есть образцы именно обрачного сознания. Едва ли Александр Исаевич посетует на то, что я так много внимания уделял языку его выступления. Ведь язык – его конек, его любимейшая тема, область, в которой он считает себя абсолютным чемпионом, как Юрий Власов, когда-то в тяжелой атлетике. Языковым чудесам и фантазиям в речи Солженицына, как всегда, успешно сопутствовали знания. не менее красочные часы фантазии иного рода, биографические, исторические, философские и так далее. Начать хотя бы с собственного жития. Уверял, например, в 1945 году, будто ему лично было понятно уже тогда, что коммунизм обречён. Ноэм Разанов, писатель-эмигрантка, на встрече в литературном институте недавно сказала: Мне кажется, Александр Исаевич живёт в вымышленном мире. В эмиграции он выпустил статью, которая называлась Скоро все увидим без телевизора. Это была статья о грядущей победе коммунизма во всём мире. Одним из его тезисов в эмиграции был: Третья мировая война уже проиграна коммунистам. Вот его политические воззрения тех времён. Тех времён, то есть 70-х, 80-х годов. Что же сказать о 45-м? Те чудаки, которые читали «Архипелаг ГУЛАГ», может быть, помнят рассказ автора о том, как тогда в заключении он храбро сражался со священником Дивничим в защиту марксизма и ленинизма. В страхе перед победой коммунизма во всем мире Солженицын эмигрант делал все, что мог, дабы как можно больше помешать этому все-таки или хотя бы отсрочить. Призывал американцев вмешиваться в наши дела, лгал, лгал, был сифицировал, проклинал, поносил. Не мог удержаться от этого и в думской речи. Большевицкие десятилетия, 70 лет вымарывания советского оборочного сознания. Ну, как всегда, концы с концами уже сами сходятся. Тут же сам себя и провергал, вынужден упомянув о том, Что падает наша передовая и блистательная наука, наше образование, медицина? Откуда же они взялись, передовые и блистательные, за 70 лет вымарывания и обморока? Ведь то ли уже не соображает, как выглядит при этом разногольствование, то ли так развратила его безответственность коммунистов? Надо, однако, признать, что на думской трибуне Солженицын вёл себя приличнее и скромнее по отношению к коммунистам, чем во время путешествия из Владивостока в Москву. Так, коснувшись проблемы преступности, террора, он обвинил всех в неспособности бороться с ними и воскликнул. А Столыпин в 1906 году, вот такой же начинающийся хаос, вот такой же вихрь безумной преступности, остановил в пять месяцев. Во-первых, хаос был в стране вовсе вовсе не вот такой же, существовало единое и гораздо более обширное государство с чёткими твёрдыми границами, была сильная дисциплинированная армия, а у власти, хотя тоже нередко находились бездарности и ничтожество, взяточники и предатели, но не столько же их было, как ныне. Во-вторых, ну как можно выставлять здесь Столыпина Заблистательный образец как героя борьбы с преступностью, если даже сам он, председатель Совета Министров и министр внутренних дел, 12 раз подвергался покушениям и, в конце концов, Лев Толстой предупреждал его об этом в письме, был убит. И при том не в темном лесу, а в императорском театре в присутствии самого царя и всей его свиты. Смешно же смешно же утопленника выдавать за чемпиона мира по плаванию и призывать учиться плавать не у кого другого, а именно у него. Много столь столь же возвышенных, как остолпыне слов, услышали мы о земстве. О, говорит, вы не знаете, что такое земство. Это такое дело, при нём, говорит, в России не было никакого лихоимства, ни малейших злоупотреблений. Вот ведём мы его, и никакая коррупция не станет У нас возможно. Земство – единственная возможность реализовать в действии потенциал народной энергии, сознания и силу народа. Весь путь земства впереди. Вот так же Хрущев говорил о кукурузе. Посеем мы ее всюду, и настанет коммунистический рай. У кукурузы великое будущее. Но подобно тому, как в Архангельской и Вологодской областях ничего не вышло с кукурузой, так в конце концов рухнуло и земство. Большевики земство раздавили. Да, но при этом они лишь завершили дело, начатое царями. Увы же, увы, уже, уже и в петербургский период земство начали подавлять и сильно подавили. Почему оратор не объяснил? А о большевиках сказал: "Раздавили как самого вредного себе соперника". И тут пора сказать о том, какой же смысл вкладывает оратор в это слово. Сперва определил так: Земство это термин, который существует много веков. Земство это совокупность всех людей, живущих на данной земле. И что же, вот эту многовековую совокупность всех людей сначала цари, петербургские сановники, а потом большевики давили, давили и наконец раздавили. Нет, оказывается, о многовековойсти земства сказано лишь для опущения посрамления большевиков, а конкретно оратор имел в виду всего лишь местное самоуправление, введённое, как известно, положением о земских, губернских и уездных учреждениях 1 января 1864 года, о котором он умалчал. Учреждения эти, как писал в записке на имя царя министра внутренних дел Ланской, имели ясной и твёрдой целью вознаградить дворян за потерю помещичьей власти в результате отмены в 1861 году крепостного права, вознаградить и, следовательно, усилить их с их стороны поддержку царизма. Посредством имущественного ценза им была предоставлена привилегия на выборах, в результате как в уездных земских собраниях, так особенно и в губернских Дворяне и земледельцы составляли абсолютное большинство. Позже, в 1890 году, когда дворянство несколько обеднело, имущественный ценз при выборах в уездные земские собрания был дополнен сословным, что ещё более укрепило положение там дворянства. Естественно, что такие учреждения в революцию 1905 года, осигнут значительные средства для борьбы с крестьянским движением, просит центральную власть об усилении репрессий, о присылке войск, о принудительном взыскании с крестьян недоимок и тому подобное. А после Октябрьской революции эти славные учреждения энергично задействовали контрреволюции. Так осенью 1918 года на своём съезде в Киеве представители земского городского союза признали генерала Деникина, приветствовали интервенцию и так далее. Словом, земство оказалось не вредным сопернику советской власти, а лютым врагом ее. Что же в этом положении оставалось делать большевикам, если они хотели сохранить свою власть? Они поступили точно так же, как теперь по тем же соображениям Ельцин поступил с советами. И вот Солженицын, умалчивая о разного рода драматических обстоятельствах, предлагает восстановить земские учреждения, при этом ни слова о том, как они будут формироваться, путём цензовых выборов или прямым назначением из Кремля. Ясно, что в обоих случаях они станут не вредными соперниками, а верными друзьями нынешнему режиму, его цепным псам. И правда, даже не задумавшись об этом, не задав ни себе никаких вопросов, о слепой вере видно одному из своих авторов, что перед ней отец нации, но на другой же день после его выступления в Думе возгласил устами одной из своей штатной коммунистки земств спасение России, не менее того,